Глава 50. Да, иногда любовь приносит нам суровые испытания. И хорошо бы, если это чувство отключалось по щелчку пальцев. Предали, обидели, расстроили, бросили. Раз и ставишь любовь на паузу. Так ведь нет. Любишь, и когда тебе плохо, и когда хорошо, и когда ненавидишь человека, тоже любишь. Как идиот. Когда такси подвозит меня к подъезду, и я вижу темную фигуру сидящего на лавочке, мое сердце рвется за ребра. На волю. За секунду разум рисует картину, как мы с Вадимом бросаемся друг другу в объятия, как страстно целуемся, меня бросает в жар, а потом... Потом я вижу, что это не он. Сидящий гораздо ниже ростом, он полнее и сутулится, как пожилой человек. Это не красавин. Мое воображение меня подводит, но реальность бьет еще сильнее. Я выхожу из автомобиля и вижу, как человек поднимается со скамьи. Это мой отец. Тот самый человек, который вдруг вспомнил о своем отцовском долге и благословил Дубровского на брак со мной. И точно. В 20 метрах от подъезда стоит припаркованный автомобиль моего отца. Интересно, Александр Палыч долго здесь сидит? Сколько уже провел в ожидании? Я точно знаю, терпение не его конёк. Ведь если бы оно у него имелось, хотя бы в небольшом количестве, то он дождался бы маминой смерти и только потом уже побежал по бабам. Алиска? Бежит он ко мне. Ну уж нет, давайте без рук. Я останавливаюсь, складываю руки на животе так, чтобы отгородиться от него дамской сумкой, но отцу все равно. Он с разбегу заключает меня в свои объятия. Ладно. А Лис, ты где так долго я переживал папа трясет меня за плечи улыбается я смотрю на его покрасневший от холода нос на взъерушенные волосы на морщинки в уголках глаз все такое родное знакомое теплое но меня в очередной раз по привычке бьет обида в детстве он предпочитал мне общество своих одноразовых подруг а теперь отобрал и то немногое что осталось мою собственную близкую подругу лесю Я стою, разглядываю его постаревшее лицо и понимаю, что ревную его к ней. Папа опять выбрал не меня. Понимаю, что давно нужно отпустить ситуацию, но никак не могу. «Как ты узнал мой адрес?» Сижу я, сквозь зубы. А он вновь обнимает меня, и сопротивляться становится все труднее. «Проследил за тобой вчера», — выдыхает отец. И от его рта поднимается облачко пара. Холодно. «Зачем?» – продолжаю терзать его я. «Ну как же зачем?» – он так искренне улыбается. «А я чувствую себя той же маленькой девочкой, которой так важно услышать. Я тебя люблю, ты нужна мне, ты моя девочка, ты лучше всех». Такие простые слова, которые каждый папа должен говорить своей маленькой принцессе. Но ему всегда было так трудно выдавить это из себя. «Не нужно за мной бегать, у меня все хорошо». Тихо говорю, я отстраняюсь и бреду к подъезду. «Надеюсь, у тебя тоже». «Алис», — стонет он, «да не сердись ты на меня уже. Я уже беспокоюсь за тебя, я же хочу помочь». Это неправда, он всегда думает только о себе. «Я вчера у тебя под окнами кружил-кружил, знал, что прогонишь. Ты же у меня упрямая, совсем как я, Алис». А сегодня вот набрался смелости. Алиска. Я прикладываю к домофонному замку ключ, пиликает мелодия, дверь открывается. Я замираю и закрываю глаза. «Доченька, я же люблю тебя, не сердись!» Меня будто кто-то бьет под дых. Оказывается, в период безысходного одиночества такие слова буквально выбивают пучеву из-под ног. И слезы сами бегут из глаз. «Заходи». Я сижу на кухне, папа суетится у плиты. Самое быстрое, что можно приготовить из имеющихся у меня продуктов, это паста. И то только потому, что больше ничего нет. Он выкладывает спагетти на тарелку, а я грею руки от чашку с чаем. Вот, держи. Папа ставит передо мной тарелку, затем подает приборы. Я благодарно киваю, пока он занимался ужином, я трижды проверила соцсети Вадима. Он в них не заходил и ничего не обновлял. Мне трудно сейчас думать о чем-то другом. «Теперь тебе нужно следить за своим здоровьем», напоминает отец. «Высыпаться, правильно питаться, работать меньше, а то приходишь поздно вечером домой голодная, усталая. Может, мне поговорить с твоей начальницей? Будет отпускать тебя пораньше». «Я была не на работе, а в ресторане с Никитой. Признаюсь я, это отец моего ребенка. Отодвигаю чашку, беру вилку. Токсикоз дает мне вечернюю передышку, но кушать совсем не хочется. «Так ты поела?» Отец берет вторую тарелку, ставит перед собой, садится и с интересом уставляется на меня. «Нет, разговор закончился еще до того, как принесли первое блюдо, и я ушла». Он мрачнеет. «Что-то случилось?» Я киваю. Папа ковыряет вилкой в тарелке, ожидая ответа. Я поднимаю на него взгляд, «Пап, я знаю, что ты говорил с ним. Зачем ты к нему пошел?» «Я... я...» Он кладет приборы на стол и устало вздыхает. «Прости, я не хотел все испортить. Леся сказала, что вы плохо расстались и что тебе приходится трудно. Я думал встряхнуть этого типа хорошенько, припугнуть его, если нужно». Отец пожимает плечами. «Алис, я ведь и сам могу поднять своего внука. Да просто хотел хоть какой-то справедливости для тебя». Когда Леся сказала мне, кто он такой, этот Дубровский, я посмотрел на его рожу на рекламном плакате и что-то так сильно обидно стало за свою дочь. Я же не могу позволить, чтобы какая-то выхоленная мразь жила припеваючи 20 лет, а потом, когда моча в голову ударит, пришла бы к сыну и сказала «Привет, я твой папа, люби меня за то, что я есть». Правда? И в этот момент я задумалась. Какой-никакой, совершающий ошибки, местами эгоистичный, инфантильный, Но отец у меня всегда был. Он заботился обо мне, кормил, одевал, пытался воспитывать и временами даже поддерживал. Мне повезло. Все мои обиды копились за то, что в нужный момент его частенько не оказывалось рядом. Но отрадно, что он теперь видит свои промахи и хочет их искупить. «Он наврал тебе, что у нас размовка, но я его не виню», — призналась я. Никита еще молод и, к тому же, зациклен на себе. Он не был готов стать отцом и разозлился, что я пожелала стать матерью его ребенка. Вышвырнул меня из своей жизни и вспомнил только тогда, когда сравнил с другой женщиной. Мы говорили с ним сейчас, и я поняла. Дубровский искренне верит, что любит меня и что сможет стать хорошим отцом нашему сыну. Но стоит ему столкнуться с первыми трудностями или увидеть меня толстую, некрасивую до или после родов, как он поймет, во что вляпался». И тут же сбежит. Этот человек не создан для ответственности. Ни для какой. «Мне жаль, что так вышло», — говорит отец. В его глазах стоят слезы. Я пытаюсь улыбнуться. «Я переживу это, папа. У меня есть работа, крыша над головой, есть друзья. Все хорошо». «Есть я», — напоминает он, накрывая своей рукой мою ладонь. «Не забывай об этом». Я соберу все сбережения и куплю вам с моим внуком квартиру. Я буду помогать тебе во всем. Буду приходить, водиться, гулять с малышом. Я собираюсь стать самым лучшим дедушкой в мире, если ты не прогонишь меня». Да, похоже, возраст прибавил отцу не только седых волос. «Я хочу все исправить», – тихо добавляет он. «Только не сердись больше на меня и на Лисю. «Я не буду», – говорю я, глядя в его глаза. «Только пообещай мне, пожалуйста, папа». «Что именно?» Его взгляд оживает. «Что никогда не обидишь Лесю». Он на мгновение замирает с задумчивым видом, а затем спрашивает. «Почему я должен обидеть ее?» «Эх, мужчины, ты не молод, папа. Я знаю, что ты очень к эм, любви обилен, но в твоем возрасте уже пора завязывать с перебиранием женщин. Тебе пора остепениться». Похоже, что Лейся сделала на тебя ставку. Она тебе доверилась и полюбила, раз поставила на кон нашу с ней дружбу. Так что не подведи ее, пожалуйста. Люби только ее. Уделяй ей больше времени. Построй с ней что-то настоящее. Понимаешь, о чем я говорю? Хм. Он опускает взгляд. Ты думаешь, что я не принимаю всерьез наших с ней отношений? Просто пообещай мне, папа. Прошу я, стискивая его ладонь. Пообещай, что не причинишь боль моей подруге, что будешь для нее самым верным, самым ласковым, самым надежным мужчиной. Каким не был для моей мамы. Не могу закончить фразу «я». Но, похоже, отец все и так понимает. Он кивает. «Да, конечно, конечно!» Обещаю. «Спасибо!» Улыбаюсь я. «А ты обещаешь, что будешь нормально питаться!» Тут же требует папа. «Ешь давай!» Я нехотя беру вилку и начинаю есть, а он следит за тем, чтобы я доела все до конца. Совсем как в детстве.